Глава 10. Я вышел во двор, чтобы помочь девушкам. Кивнул Диме, водителю Власовых, тот приветливо махнул рукой. Дима типичный телохранитель из мещан, бывший спецназовец. Немногословен, взгляд цепкий, носит чёрный костюм, двойку не стесняющий движений. Если я правильно понимаю, Дмитрий адепт огня в ранге мастера, неплохо для бодигарда, вышедшего из низов. Знаете, ранги штука условная. Классификация зависит от освоенных техник и количества взвеси, которым способен оперировать стихийник. Боевые навыки одаренного в расчет не берутся а зря, потому что ученик, отвоевавший несколько лет в горячих точках или поучаствовавший в клановых разборках, вполне может уделать мастера, который ограничивает себя полигонами. Профессиональный бритёр зачастую убивает дворянина обучаемого честными мастерами. Причина лежит на поверхности недостаточно владеть техниками, их надо уметь применять в экстренных ситуациях. Тот, кто привык убивать и ежедневно сражаться за свою жизнь, может пачками укладывать в грунт дворянских отпрысков, избегающих воинской службы. К чему это я? Водитель варвары Власовой — очень серьёзный противник. Едва ли не лучший боец рода. И сейчас он неотступно следует за сестрой Арины, хотя мог бы охранять ее отца. Думаю, Петру Парфирович боится отправлять Варю в наши владения, справедливо полагая, что мои проблемы могут рекашетом зацепить его дочь. Так уже было, и подобное может повториться. Если честно, я бы сделал на его месте то же самое. С Димой у нас сложились доверительные и даже уважительные отношения. Рыбак рыбака видит издалека. Кроме того, водителю известно, кто я и на что способен. Чем занимались? спросила Арина, нагружая меня брендовыми пакетами и коробками. Дима тоже превратился в шелестящую гору, но стоически сносил все издевательства. Дрон запускали, я повернулся к Варе. Ты разве не везёшь вещи домой? Здесь нет моих вещей. В ужасе смотрю на супругу. Арина закусывает губу. В недавних пор шопинг стал превращаться в навязчивое хобби, оттеснив с доминирующих позиций минимализм. Эти женские штучки можно понять. Долгое время Арина прожила, сосредотачиваясь лишь на боевых искусствах и войне с моими врагами. После восстановления отношений с Власовыми бывшая монахиня стала приобщаться к миру Ариста, к тому миру, где красота, стиль и высший свет не пустые звуки. Я не против. Во-первых, моя жена просто цветёт, она счастлива и всем довольна. Во-вторых, однажды наиграется». Главное, чтобы шмотки повсюду не валялись и были свёрнуты в аккуратные рулетики. Девушки убегают вперёд, оживлённо переговариваясь. Мы с Димой синхронно вздыхаем и плетёмся следом. Гостиная наполняется шорохом разворачиваемых покупок, смехом, шутками и разговорами. Рейден под шумок ретируется на третий этаж в свою комнату. Разумно. Но у меня выхода нет. Придётся оценить гардероб жены и порадовать её своим ценным мнением. За всеми этими хлопотами я забыл о намечающемся визите своего куратора. Нас прервал звонок в дверь, точнее, ворота. Картинку с камеры домофона я вывел на стену. Огромное лицо Василия Тьмы вторглось в гостиную. Экспедитор сегодня был серьёзным и собранным. Разговор, как я подозреваю, наметился основательный. Привет всем. Поздоровался Василий. Заходи. Я разблокировал калитку и убрал изображение. Арина, не понимающая, уставилась на меня. Забыл предупредить, развожу руками. Он час назад позвонил, что-то срочное. Мне уйти? расстроилась Варя. Не надо, как можно мягче сказал я и пошёл открывать входную дверь. Мы в кабинете поговорим. Запершись на втором этаже, мы вздохнули с облегчением. Ты меня спас. Искренне благодарю куратора за чудесное появление. Не за что. с тебя чай. Без проблем, только чуть позже. Хорошо? Василий понимающе кивает. Кабинет сложно назвать просторным, но тут есть всё необходимое: стол, встроенный стационарный компьютер с голопроектором вместо дисплея, пара удобных кресел, система хранения. Помимо потолочных осветительных панелей имеется декоративная настольная лампа. Вечером сенсорная клавиатура подсвечивается, очень удобно. Я себе такую же технику буду заказывать. Устраиваемся в креслах. Тьма задумчиво смотрит во двор. Кабинет не имеет выхода на балкон или террасу, но окно здесь хорошее, панорамное, с односторонней управляемой поляризацией. Если потребуется, я смогу вывести на цифровую поверхность что угодно, превратив ее в демонстрационный экран. Слуг еще не завел? Хмыкнул. Ты не первый спрашиваешь. А кто еще? Варя. И вот перееду в новое тогда заведу. С куратором у нас сложились двойственные отношения. Наше знакомство состоялось при весьма неприятных обстоятельствах. Василий Тьма, будучи напарником более опытного экспедитора, вел на меня охоту не только он, если честно. Когда я убегал из Горно-Алтайска, меня искали церковники и убийцы из клана Белозерских, тех самых, что недавно пытались прибрать к рукам мою инвестиционную компанию. Я чудом уцелел в той мясорубке, а потом приказные неожиданно оставили меня в покое и предложили сотрудничество. Расклад изменился благодаря тварям, прорвавшимся в наш мир изынной реальности. Когда развернулась схватка с Мефодием, Василий встал на мою сторону. Я получил защиту для своих друзей и поддержку магов, которые участвовали в рейде против незложного патриарха. Можно ли теперь считать нас друзьями? Не уверен. Тьма выполнял свою работу и делал карьеру за кулисами госучреждения». Если бы начальник ведомства приказал ему перебить весь мой рот, Василий, сделал бы это не задумываясь. Наслышан о том, что ты укрепляешь клан, издалека начал куратор. И не только я наслышан. Вот это настораживает. А кто еще? Белозерские Донзасы. С первыми ты знаком, а вот вторые? Василий сделал драматическую паузу. Не томи уже. Я закатываю глаза. Не слышал, да? Ладно, я займусь просветительской работой. Экспедитор закинул ногу на ногу. Полвека назад Друдцкие крепко подцапались донзасами. У тех был мощный род, состоящий из адептов земли, мощный, но не клан, и не тот уровень, что был у твоего деда. Влияние, деньги, союзнические обязательства. В общем, Константин Фёдорович отжал у них что-то важное конструкторское бюро, если мне память не изменяет. И это бюро легло в основу нынешней финансовой империи Друдцких. Занимательно. Это присказка. Сказка впереди. Так вот, Донзасы затаили обиду, минуло полвека, за это время друцкие обрели сказочное богатство, но несколько отдалились от двора, утратили часть рычагов, перестали отдавать своих отпрысков в имперскую армию. Донзасы напротив, всеми силами влезали в правящие элиты, выслуживались, внедрялись в приказы и экспедиции. Сейчас у них клан, быстро развивающийся, амбициозный клан. И что с того? Говорят, Белозерским и Донзасом очень не нравится восхождение когтей. Говорят, они ведут переговоры о заключении союзного договора. Так. Когти не связаны с Друдскими. Ну-ну, ухмыльнулся куратор. А ещё ты не ездишь в их резиденцию, и не получаешь дивиденды с акцийжевских роботов. Да и сами шагатели тебе не достаются. Не сплю, не дышу. Ты сам всё понимаешь, чем это грозит. Ты же не станешь переживать из-за клана корректировщиков. Думаю, завертелись события, угрожающие нашей школе. События завертелись, кивнул Тьма. Насколько угрожающие другой вопрос. Я расскажу, а ты думай, и не перебивай. Договорились. У Белозерских есть ресурсы и мощные бойцы. У Данзасов связи в правящих кругах. Сейчас все на панике из-за растущей агрессии тварей. Ты ведь слышал о прорывах на Дальнем Востоке и в южных губерниях? На Кавказе полный трэш. Горцы верещат, что мы их не можем защитить, а хищники тем временем опустошают целые аулы. Кто-то шепнул алмазовым, что надо бы в полном соответствии с уложением прибегнуть к помощи кланов. Ты о чём? Я вообще ещё не дорубаю, куда клонит куратор. Военное положение слышал о таком? Даже не чрезвычайное. Даже Знать дела плохи. Военное положение позволит императору возложить огромный красный болт на всю дворянскую вольницу. Если стране угрожает опасность, все консолидируются под единым знаменем. Все роды и кланы, умеющие сражаться и располагающие частными армиями, обязаны выступить против общего врага, в данном случае против тварей. Я честно не понимаю, скрещиваю руки на груди, по сути, на императорской службе мой клан состоит уже давно, Это не мы помогали зачищать Смоленскую губернию. Не я ли готовлю третий выпуск Дарёнов, обученных убивать тварей? Ты согласился, тьма, никто ж не спорит. Просто ситуации выходит на уровень родов и кланов. Готовится указ о силах самообороны. На практике это означает, что имение, в котором обосновался лидер того или иного клана, берёт на себя ответственность за окрестные земли. Детали обсуждаются. Вероятно, за родами будут закрепляться целые уезды. Клан клану рознь, резонно заметил я. Военная мощь будет учитываться. Стоп. Я встал с кресла и начал расхаживать по кабинету. А если предположим, в уезде две клановых резиденции, или войска клана позволяют защищать и соседний уезд за компанию, может всю губернию на тех же друдских навесить? Подобные мысли прозвучали на расширенном совещании, хмыкнул мой собеседник. Кто-то из военных предложил объединить густонаселённые губернии на зоны ответственности. Как я уже сказал, детали обсуждаются. Ты концентрируешься на мелочах, а их можно вынести за скобки, когда примут указ. На днях император рассматривает его в приоритетном порядке. Час от часу не легче. Ну, по правде говоря, схема представляется мне разумной. Странно, что не ты её предложил спокойствие, только спокойствие. Главное сейчас понять смысл происходящего. Давай-ка подведем итог. Останавливаюсь в паре метров от куратора. Я достраиваю родовое поместье, переселяю туда весь клан когтей, включая слуг и наемников. Мы открываем школу, в которой будут учиться одаренные со всего империума. Я так понимаю, этого недостаточно. Что еще на меня навесят? Чудово улыбнулся тьма. Весь этот милый городок превращается в твою зону ответственности. Уезд тоже, собеседник коротко кивнул. Закладываю руки за спину, упираюсь взглядом в потолок. Милота да и только. Государство не способно защитить своих граждан, поэтому плюшки достаются аристократам. Это можно понять, если бы не одно но. Я и так слишком много делаю для Империума. Признаюсь, в мои планы входил пир во время чумы. Я заперся бы в своём укреплённом замке и сосредоточился на выживании когтей». В голову приходит неожиданная мысль. По моим данным, в пределах чуда размещены три усадьбы мелкопоместных дворян, ещё пять-шесть усадеб в уезде. Эти ребята присоединятся к оборонной программе. Будут защищать свои владения слуга крепостных. И почему меня это не удивляет? Сергей нахмурился экспедитор Ты не многовато ли себе позволяешь. Воля императора не подлежит обсуждению. Кроме того, мы закрываем глаза на факт перетягивания обученных за государственный счет одаренных в твой клан. Пилоты молотов, призыватели за все надо платить. В чем то он прав. Формируя личную гвардию, я вовсю пользовался связями и конфиденциальной информацией, полученной в процессе обучения. Переманивая одаренных, я действовал не вслепую. Поимене будут жить те, кто меня знает в роли инструктора. Похоже, от подопечных в виде чудовского населения мне не открутиться. Вот что, Василий, вновь усаживаюсь в кресло. Я тебя услышал. Против власти не попрёшься, верно. Но я сразу хочу предупредить. Если возникнет ситуация, когда мне придётся выбирать между защитой города и усадьбы, я выберу усадьбу. Взгляд экспедитора потяжелел. Пару секунд мы сидим молча, потом куратор произносит: Юридически ты не прав. Но мы оба понимаем, что так оно и будет. Всегда знал, что ты не дурак. Идём вниз? Чайку попьём. С Варией Власовой познакомлю. Мне пора, засуетился тьма. Чай у тебя вкусный, но как-нибудь в другой раз. Поравнявшись со мной, Василий тихо добавил: "Не забывай, что у тебя куча врагов. С каждым месяцем их число растёт. Спасибо за предупреждение." Проводив гостя до ворот, я вернулся к заскучавшим сёстрам. Но не к таким уж и заскучавшим. Пока мы общались с тьмой, Арина успела перемерить кучу нарядов, заказать на обед еду из ресторана и влить кипяток в заварник. Что он хотел? спросила Арина, принёс чёрную метку. В смысле? Дашь мне чай? Узнаешь. Шантажист. Арина побежала делать чай. Сев на диван, я поймал на себе взгляд Варвары. Давно не видели Сергей. Ты ж к нам позавчера заходила. Так и они посидели, не пообщались. Ты спешил куда-то, в школу, наверное. Для моих нужд власти Новгорода выделили засекреченный полигон, который по всем документам проходил в качестве комплекса продуктовых складов. До места занятий на такси всего 10-15 минут езды, при отсутствии пробок, конечно. Варя продолжает на меня смотреть. Пётр Парферич научил дочь контролировать свои эмоции. На эмпатическом уровне выставлены блоки. Я не знаю, что эта девушка думает и что чувствует. Иногда мне кажется, что Варя испытывает к моей персоне нездоровый интерес. Иногда речи власовые, холодные и наполнены сарказмом. В общем, непростой человек, с аристократическими замашками, растущей силой и амбициями. Сестричку она безусловно любит, но и своего не упустит. Много работаешь, В голосе Вари проявляется сочувствие. Обстоятельства зашёл бы к нам в гости, отец будет только рад. Голос ровный, никакого подтекста. Как он укрепляет усадьбу? Вздохнула девушка. В гостевом домике поселилась бригада артефакторов. Постоянно что-то сверлят, ломают, переделывают. Достали уже. Варя, не выдерживаю я. Ты серьёзно думаешь, что это поможет? Отец думает, Моё приглашение ещё в силе. Вам не обязательно вступать в клан и признавать меня своим лидером. Переждите бурю и возвращайтесь домой. Это единственный способ выжить. Варвара тяжело вздыхает. Я это понимаю. Сестра рассказала, в кем ты работаешь. И есть люди, которые хотят поклялся защищать слуги, работники компаний, он их не бросит. Придумаем что-нибудь. Ты можешь на него повлиять. Убедив бесполезности всей этой суеты, твари прорвутся через любую артефакторику, просто потому что они живут в пятнадцати измерениях. Ты с ним говорил? Да, пока безуспешно. Я попробую. В гостиной появилась Арина с подносом. «А чем это вы воркуете? Клеишься к моему мужу, сестрёнка?" "Вот ещё", фыркнула Варвара. "Он не в моём вкусе". Издаю лёгкое покашливание. Я всё ещё здесь. Арина поставила поднос с чашками на журнальный столик и присоединилась к нашей компании. Смятой приморл калаваря. Серёжа смешивал. Улыбнулась жена. Я просто кипятком залила. Мягкие шаги возвестили о том, что по лестнице спускается Рейден, не иначе следил за нами с помощью телезрения. Ты им уже рассказал? Ясно. В доме корректировщиков понятия тайны не существует. Мог бы и не спускаться. Сенсей даже не удостоил меня ответом, просто сходил на кухню, погремел посудой и вернулся в гостиную с чашкой. Арина тут же наполнила сосуд душистым травяным напитком. Ловлю на себе пристальные взгляды. Ладно, делаю глоток, собираюсь с мыслями. Наша жизнь усложняется, дамы и господа. Я вкратце пересказал содержание беседы с Василием Тьмой. Девушки слушали внимательно, Рейден откровенно скучал. Что ты намерен делать? задала прямой вопрос Арина. Когти прежде всего. Формально я выполню приказ, помогу истребить хищников, если они нападут на город. Хочу угрозу для нашей безопасности отведу отряд. «Моего отца заставят воевать за Новгород. Задумчиво произнесла Варя. Похоже на то. Сделав очередной глоток, я выразительно посмотрел на сестру Арины. Есть только один выход объединение родов отец не станет тебе подчиняться, покачала головой варвара. Он слишком гордый. Почему, думаешь, он в клан не вступил? Приглашали ведь. У него есть дочери, заметил я, глядя в окно, поверх головы Рейтана. «Придется расставлять приоритеты.